Глава 18. Гадалка. Бывают случаи, когда чувствуешь, долгое путешествие подошло к концу. Пункт назначения ещё не виден, но что-то тебе подсказывает: вот сейчас повернёшь за угол, и ты у цели. Примерно с таким ощущением я приближался к мешку с гвоздями во второй раз, около 5 вечера, когда солнце уже закатилось, и на город неумолимо опустилась леденящая душу тьма. Когда я вернулся домой, Мэри спала, и я не стал её будить. Я стоял в своём домашнем кабинете, примерялся к револьверу, проверял полна ли обойма, а сам думал, что придёт в голову случайному наблюдателю, если он вдруг увидит, как вооруживается респектабельный доктор, готовясь раскрыть заговор, следствием которого уже стали убийство, пытки, похищение и нарушение правосудия. Я опустил оружие в карман, надел тёплое пальто и вышел. Хомс больше не маскировался. Если не считать главного убора и шарфа, которым он окутал всю нижнюю часть лица. Он заказал по бокалу бренди, зарядиться для встречи с непогодой. И а не удивился бы снегу, с обстанова моё прибытие было знаменовано лёгким снежным вихрем. Мы почти ничего не говорили друг другу. Но помню, когда мы опустили бокалы, он взглянул на меня, и в его глазах я увидел так хорошо мне знакомые боевой задор и решимость. Стало ясно, «Он жаждет положить конец этой истории не меньше, чем я». «Итак, Ватсон», — спросил он. «Да, Хоумс», — понял я его вопрос. «Я готов. Очень рад, что вы снова со мной». Кэп повез нас в восточном направлении. Мы сошли на Уайт-Чапелл-Роуд, а оставшиеся расстояния до Джек-До-Лейн прошли пешком. Летом передвижные ярмарки сплошь и рядом встречались в сельской местности, но как только погода портилась, Они перебирались в город и славились тем, что производили невообразимый шум до поздна. Не представляю, как местные жители вообще терпели дом чудес доктора Шолкинса. Во всяком случае, я услышал его намного раньше, чем увидел. Ночью тьму пронзали звуки шарманки, барабанный бой и мужские крики. Джек Долейна казался узким проходом между Wyche Chapel Road и Commercial Road. По обе стороны тянулись трёхэтажные дома, главным образом магазины и склады окна которых казались маленькими по сравнению с массивными фасадами. Где-то от середины переулка отходила аллея, и именно там расположился человек в сюртуке, в старомодном галстуке с длинными концами и до крайности заношенном цилиндре, сидевшем на бекрень. Того и глядись летит. Борода, усы, заостренный нос и сверкавшие глаза рисовали в воображении образ второсортного Мефистофеля. «Всего один пенс!» — воскликнул он. Заходите, не пожалеете. Вы увидите чудеса света от негров до эскимосов, и это только начало. Заходите, господа. Вас приветствует дом чудес доктора Шолкинса. Он поразит ваше воображение, он приведёт вас в восторг. Вы увидите такое, о чём не забудете никогда. Вы доктор Шолкинс спросил Холмса. Собственной персоной, сэр. Доктор Асмадеус Шолкинс. Обитал в Индии и Конго. Я объездил весь мир, и со всем, что мне довелось испытать, вы познакомитесь всего за один пенс». Рядом с ним стоял черный карлик в бушлате и брюках армейского покроя. Он ритмично стучал в барабан и усиливал бой всякий раз, как звучало слово «пенс». Мы заплатили две монетки и были препровождены внутрь. Ожидавшее на зрелище немало меня удивило. Наверное, при безжалостном свете дня вся эта убогая мишура предстала бы во всём великолепии, но ночной полумрак, взятый в кольцо медными горелками, делал картину слегка экзотичной, и если особенно не присматриваться, можно было поверить, что ты перенёсся в другой мир, может быть, в мир сказок. Мы оказались в вымощенном булыжником дворе, а дома вокруг нас настолько обветшали, что по сути были открыты силам природы. Прошатанные дверные косяки Лестница мысленно вывалившиеся из кирпичной кладки лестничные пролёты. Некоторые входы были просто завешены малиновыми занавесами с рекламой развлечений, за которые надо дополнительно заплатить полпенса или фартинг. Человек без шеи, самое уродливое в мире женщина, свинья с пятиу лапами. Другие проёмы были открыты. Тут можно было посмотреть на восковые фигуры и присытиться ужасами, так хорошо мне известными благодаря общению с Холмсом. Потому что главной темой этого паноптикума было убийство. Там была даже Мэри Энн Николс с перерезанным горлом и вспоротым животом. Именно в таком виде ее нашли неподалеку отсюда два года назад. До слуха донеслась ружейная стрельба. Внутри одного из домов разместился тир. Я разглядел газовые горелки и ряд зеленых бутылок у дальней стены. Эти и прочие аттракционы располагались по внешнему периметру а внутри самого двора стояли цыганские фургоны. Между ними были выстроены площадки для представлений, не прекращавшихся всю ночь. Близнецы откуда-то с востока жонглировали дюжиной мечей, перебрасываясь ими так ловко, что напоминали машины. Негр в набедренной повязке вытащил из угольной печи раскаленную до красна кочергу и лизнул ее. Женщина в необъятном фербане с перьями читала псалмы. Пожилой фокусник развлекал народ своими трюками, а народу было столько, что я и представить себе не мог, человек 200 с лишним, и все эти люди смеялись и аплодировали, бесцельно перемещаясь от одной диковинки к другой под надоедливый мотив шарманки. Я заметил женщину устрашающих размеров, а рядом с ней настоящую крошку, которую легко можно было бы принять за ребёнка, если бы не внешний облик человека в возрасте. Кто они были? «Зрительницы или участницы представления? Точно и не скажешь». «Ну, что дальше?» — обратился ко мне Холмс. «Понятия не имею», — отозвался я. «Вы все еще верите, что это дом Шелка?» «Не очень похоже». Я вдруг осознал важность его слов. «Вы хотите сказать, что мы пришли не туда?» «Я с самого начала знал, что дом Шелка здесь ни при чем». При всей моей сдержанности я не сумел скрыть возмущение. Знаете, Холмс, иногда вы испытываете моё терпение до предела. Если вам наперёд было известно, что это не дом шёлка, тогда какого дьявола мы здесь делаем? Потому что этого визита от нас ждали. Нас же сюда пригласили? Рекламный листок? Его должны были найти Ватсон, а вы должны были его мне передать. Я только покачал головой, что за таинственные ответы. Видимо, Холмс окончательно оправился после лишения тюрьмы Холлоуэй и стал самим собой загадочным, сверх меры самоуверенным и абсолютно несносным. Но я был полон решимости доказать его неправоту. Имя доктор Шолкинс на рекламном листке и то, что его нашли под кроватью Росса, разве это может быть совпадением? Если листок подсунули нарочно, почему именно туда? Я огляделся по сторонам, пытаясь обнаружить что-то стоящее внимания. Но в этом водовороте, в танцующем отблески горящих факелов, было практически невозможно зацепиться хоть за что-то вразумительное. Жонглёры стали перебрасываться мячами. Ружьё в теле снова выстрелило, и одна из бутылок взорвалась, осыпав полку осколками. Фокусник вздел руку к небу, и в ней откуда ни возьмись появился букет шёлковых цветов. Публика вокруг зааплодировала. Ну, в таком случае начал я. Но в эту самую секунду Я увидел нечто, от чего у меня перехватило дыхание. Конечно, это могло быть чистым совпадением и не означать ровным счетом ничего. Возможно, я пытался наполнить значением попавшуюся мне на глаза крошечную деталь, просто чтобы оправдать наше здесь пребывание. Короче говоря, я увидел гадалку. Она сидела на каком-то помосте перед крытой повозкой, а на столе были разложены инструменты ее ремесла. Колода карт Таро, крустальный шарик, Серебряная пирамидка и несколько листков бумаги с странными письменами и рисунками. Она смотрела в мою сторону, и когда я встретился с ней взглядом, подняла руку в знак приветствия, а вокруг её кисти, вот оно, была завязана белая шёлковая лента. Первой моей мыслью было предупредить Шерлока Холмса, но я тут же передумал. Для одного вечера я получил достаточную порцию насмешек, поэтому без объяснений Я Стейл Холмсон неспешно пошёл вперёд, якобы движимый праздным любопытством, и поднялся на помост. Цыганка посмотрела на меня так, словно не просто ожидала, но и предвидела мой приход. Крупная, мужеподобная, с тяжёлой челюстью, в серых глазах скорбь. "Предскажите мне судьбу", попросил я. "Садись", пригласила она. Говорила она с акцентом, голос звучал угрюмо и недружелюбно. Напротив неё при всей тесноте Было небольшое углубление для клиентов, куда я и опустился. Вы предсказываете будущее, спросил я. За один пенс. Я заплатил. Она взяла мою руку и положила себе на ладонь. Белая лента оказалась прямо передо мной. Гадалка вытянула высохшие пальцы и начала водить им по линиям на моей ладони, словно пытаясь разгладить их прикосновением. "Доктор?" спросила она. "Да. Женат, счастлива, детей нет. Угадала. Три раза из трех. Недавно познал боль разлуки. Что она имела в виду? Краткосрочное пребывание жены в Камбер-Велле или недолгое содержание под стражей Холмса? Ни о том, ни о другом она знать не может. Я привык смотреть на вещи с долей скептицизма. В моем случае такой взгляд вполне понятен. В обществе Холмса мне довелось расследовать дела о семейном проклятии, гигантской крысе и вампире, и во всех трёх случаях объяснение оказалось абсолютно рациональным. Поэтому я решил подождать, пусть цыганка раскроет мне источник своих познаний. Ты пришёл сюда один, спросила она. Нет, с товарищем. Тогда слушай внимательно. В доме у меня за спиной есть тир. Видел? Видел? В комнате над ним найдёшь ответы на все свои вопросы. Но шагай осторожно, доктор. Дом в ужасном состоянии, половицы прогнили. У тебя линия жизни длинная, видишь? Но в ней есть слабые места. Вот эти трещинки. В тебя будто пускают стрелы и будут пускать ещё. Смотри, чтобы одна из них не попала в цель. Спасибо. Я убрал руку, будто выдернул из пламени. Я был уверен, что никакая это не гадалка, но что-то в ней повергло меня в трепет. Может быть, на меня подействовала темнота, метавшаяся вокруг алые тени или бесконечная какофония из звуков музыки и гама толпы. Но я вдруг инстинктивно почувствовал: не надо было сюда приходить. Здесь правят силы зла. Я вернулся к Холмсу и поделился своим маленьким приключением. Значит, теперь будем действовать по указанию гадалки? Отрывисто бросил он. Что ж, Ватсон, других очевидных вариантов я не вижу. Надо довести дело до конца. Мы прошли мимо человека с обезьянкой на плече, потом нам попался ещё один с обнажённым торсом, весь в грозных татуировках, которые оживали, когда он поигрывал мускулами. Перед нами был тер, наверх вела шаткая и кривая лестница. Проздалось несколько ружейных выстрелов. Это попали счастья какие-то под мастерия, но они были в зрядном подпитии, и пули улетели в темноту, а бутылки остались нетронутыми. Хомс шёл впереди. Мы осторожно ступали по лестнице, потому что казалось, вот о деревянные ступени вот-вот рухнут. Прямо перед нами в стене зиял проход, возможно, тут когда-то была дверь, за которым густело тьма. Я оглянулся и увидел цыганку. Она сидела в своей повозке и зловещно наблюдала за нами. С кисти ее все еще свисала белая лента. Еще не добравшись до верха, я понял, мне устроили спектакль, и подниматься сюда было ошибкой. Но вот мы выбрались на верхний этаж. Когда-то здесь явно хранили кофе, характерный запах продолжал висеть в прокопченном воздухе. Этаж был пуст. Стены взялись гнилью. На всех поверхностях густым слоем лежала пыль. Под нами скрипели половицы. Мелодия шарманки едва доносилась и почти оборвалась, а гомон толпы вообще ужас. Сияние ярмарочных факелов хватало, чтобы как-то осветить этаж, но свет был неровный, он постоянно двигался, и нас окружали какие-то кривые тени, и чем дальше мы шли, тем становилось темнее. "Ватсон", пробормотал Холмс, и потом и его голоса, я понял, что он хочет сказать. Я достал револьвер и почувствовал себя увереннее, ощутив ладонью его вес и холодное прикосновение. "Хольмс, сказал я, мы попусту тратим время, здесь ничего нет". "Но не так давно здесь был ребёнок, ответил он. Я перехватил его взгляд и в дальнем углу увидел две забытые игрушки: ёлу и оловянного солдатика, который, хотя почти полностью выцвел, стоял по стойке смирно. В этих игрушках было что-то бесконечно печальное. Неужели когда-то они принадлежали Россу? Неужели здесь было его предсмертное пристанище, и эти игрушки единственное воспоминание о детстве, которого у него никогда не было? Меня потянуло к ним словно магнитом. Я ещё дальше отошёл от входа, чего от меня и ждали. Я слишком поздно заметил выступившего из ниши человека и не смог уклониться от про свистевшей по воздуху дубинки. Она ударила меня ниже локтя. Боль белой вспышкой затмила глаза, и пальцы мои разжались. Револьвер упал. Я нырнул за ним, но получил второй удар и потерял равновесие. В ту же секунду откуда-то из тьмы раздался голос другого человека. Не двигаться, или застрелю обоих на месте. Ком составил этот приказ без внимания. Он уже был рядом и помогал мне подняться. "Ватсон, вы целы? Никогда не прощу себе, если получите серьёзную травму". «Ничего страшного. Я вцепился в руку, стараясь нащупать перелом или крещину, и уже понял, что там максимум синяк. Я не ранен. Трусы!» Навстречу нам, позволяя отцвету извне упасть на его лицо, вышел человек с редеющими волосами, с дернутым носом и тяжелыми округлыми плечами. Это был Гендерсон, таможенник, по его собственным словам, заманивший Холмса в ловушку в курильню опиома Крира. Он сказал нам тогда, что был наркоманом, и это, видимо, было одним из немногих правдивых мест в его рассказе. Потому что, как и при нашей первой встрече, глаза его были налиты кровью, а по лицу растекалась болезненная бледность. В руке он держал револьвер. Его сообщник подобрал мое оружие, и шаркая продвинулся к нам, держа нас на мушке. «Этого человека я видел впервые» дородный, похожий на жабу, волосы коротко острижены, уши и губы взпухшие, как и бывает у боксёра после неудачного боя. Дубинкой ему сложила тяжёлая трость, всё ещё свисавшая с его левой руки. Добрый вечер, Гендерсон, ответил Холмс совершенно невозмутимым голосом. Можно было подумать, что он приветствует старого знакомого. Вы не удивлены моему появлению, господин Холмс? Наоборот, я его ожидал. А моего друга Брэдби, помните? Холмс кивнул и повернулся ко мне. Этот человек удерживал меня в местечке Крира, когда в меня вливали дурман, объяснил он. И я надеялся, что и он будет здесь. После секундного колебания Гендерсон засмеялся. Он уже не прикидывался слабоком, как во время визита на Бейкер-стрит. Я вам не верю, господин Холмс. Вы уж больно легко выберёте наживку. Вы не нашли то, что искали у Крира. Не нашли и здесь. Можно подумать, вы готовы мчаться, как на пожар, в любом указанном направлении. Каковы же ваши намерения? Думаю, они вам и так понятны. Мы хотели урезонить вас в тюрьме Холлвей. В конечном счете, останься вы там. Для вас же было бы лучше. На сей раз мы будем действовать более прямолинейно. Мне приказано убить вас, пристрелить, как собаку». В таком случае, будьте так любезны, удовлетворить моё любопытство и ответить на пару вопросов. Девочку в Блугейт-филдцу били вы? Представьте себе я. У неё хватило ума вернуться в паб, где она работала раньше, поэтому мы легко её поймали. А её брат, маленький Росс, тоже наших рук дело. Прискорбно об этом вспоминать, господин Холмс, но он сам напросился. Парень zerвался, и мы обошлись с ним так, чтобы другим было не повадно. Большое спасибо. Всё именно так, как я и думал. Гендерсон снова засмеялся, но добродушия в его взгляде не было и в помине. Вы крепкий орешек, господин Холмс, и, наверное, всё это просчитали. Конечно. А когда эта старая плутовка послала вас сюда, вы догадались, что она подсадная утка? «С гадалкой говорил мой друг, а не я. Полагаю, вы заплатили ей за предсказание». «Такой позолоти ручку. Дай хоть шесть пенсов, она сделает все, что нужно». «В общем, эту ловушку я ждал». «Давай заканчивать!» — вдруг вмешался Брэдби. «Погоди, Джейсон, еще не время». На сей раз я и без Холмса догадался, чего мы ждали. Это было очевидно. Когда мы поднимались по лестнице, в тире было много народа, и внизу беспрерывно шла стрельба. Но сейчас оттуда не доносилось ни звука, и убийцы ждали, когда ружейная трескотня возобновится. На два выстрела наверху никто не обратит внимания. Убийство — это самое жуткое преступление, на какое способен человек, но хладнокровное и расчетливое двойное убийство показалось мне особенно злодейским. Я все еще сжимал свою руку. Она совершенно онемела, но я всё-таки поднялся на ноги. Я не приму смерть от этих убийц, стоя на коленях. "Можете положить оружие на землю и сдаться прямо сейчас", заявил Холмс. Он был абсолютно спокоен. Неужели с самого начала знал, что нам предстоит встреча с этими головорезами? "Что? Сегодня обойдётся без убийств. Тер закрыт. Ярмарка закончилась. Разве не слышите?" Я вдруг понял, что шарманка смолкла. Люди, видимо, разошлись. За пределами этой пустой и заброшенной комнаты царила тишина. «И что с того?» «Я не поверил вам при нашей первой встрече, Гендерсон. Но тогда было важно клюнуть на вашу уловку, понять, что у вас на уме. Неужели вы решили, что я споткнусь на том же месте второй раз?» «Оружие на землю!» — раздался грозный окрик. Следующие несколько секунд события развивались с невероятной быстротой. Я даже не смог их осмыслить. Гендерсон выхватил револьвер, намериваясь выстрелить либо в меня, либо куда-то мимо меня. Это так и осталось тайной. Нажать на спусковой крючок ему было не суждено. В ту же секунду загремели выстрелы. Револьверные дула засверкали белыми вспышками, и Гендерсона буквально швыбло с ног, а из головы брызнул кровавый фонтан. Его помощник, известный как Брэдби, Ряска обернулся. Едва ли он собирался стрелять, но он был вооружён, и этого оказалось достаточно. Одна пуля ударила его в плечо, другая в грудь, его отбросило назад, он вскрикнул, и мэри-вольвер вылетел из его руки. Трость загромохала по деревянным половицам и куда-то укатилась. Он был жив. Сопя и всхлипывая от боли и потрясения, он рухнул на землю. На миг наступила пауза, и тишина была не менее ужасающей, чем предшествовавшее ей насилие. Могли бы появиться и раньше Лестрейд, заметил Холмс. Мне хотелось услышать, что скажет этот негодяй, ответил голос. Я обернулся и увидел, что это действительно инспектор Лестрейд, а с ним трое полицейских, они уже входили в комнату, собираясь осмотреть тех, в кого только что стреляли. Вы слышали, как он признался в убийствах? Ах, да, господин Холмс. Один из его людей подошёл к Гендерсону, быстро его осмотрел и покачал головой. Я видел рану, и результат меня не удивил. Боюсь, ему не придётся предстать перед судом за свои преступления. Многие скажут, что за свои преступления он уже ответил. Всё равно я бы предпочёл видеть его в суде, пусть в качестве свидетеля. Я ведь сильно рискую ради вас, господин Холмс, и сегодняшняя ночь мне ещё может дорого обойтись. Вы получите очередное повышение, Ластрейд, и вам это прекрасно известно. Холмс повернулся ко мне. Как вы, Ватсон? Не ранены? Обесболивающая примочка плюс виски содовые, и всё будет в порядке, ответил я. Но скажите, Холмс, вы с самого начала знали, что это ловушка? Я очень сильно это подозревал. Чтобы безграмотный ребёнок прятал у себя под матрасом сложенный рекламный листок? Как-то мне в это не верилось. Как сказал наш спокойный друг Гендерсон, уж больно легко мы берём на живку. Я начинаю постигать методы нашего противника. В смысле, чтобы найти меня, они использовали вас. На Холмбергском виадуке за вами следили не полицейские. Это были люди нашего противника, именно они подбросили вам якобы неопровержимую улику. Надеюсь, что вы всё равно меня найдёте и передадите листок мне. А как же название Дом чудес доктора Шолкинса. Вы хотите сказать, что он тут ни причём? Мой дорогой Ватсон, Шолкинс не такая уж редкая фамилия. На Ладге и цирк есть обувщик Шолкинс, в Баттерси склад пила материалов Шолкинса, а ещё вполне подойдёт и шёлкман или какой-нибудь шёлковый путь, лишь бы мы поверили, что подбираемся к дому шёлка. Им важно было куда-то меня выманить, чтобы избавиться раз и навсегда. А вы лострит Как здесь оказались вы? Я здесь по просьбе господина Холмса, доктор Ватсон. Значит, вы верили в его невиновность? Ну, в этом я не сомневался с самого начала. А когда я вник в историю на Копергейт-сквер, стало ясно, что там не сходятся концы с концами. Инспектор Гарриман сказал, что возвращался с Уайт-ホース-роуд, где ограбили банк, но никакого ограбления там не было. Я посмотрел нашу книгу учёта преступлений. Съезд дела в этот банк, и мне стало ясно, Если Гарри Мандало дал ложные показания в суде об ограблении банка, значит он и перед другой ложью не останадотся. Лестрейд пошёл на риск, вмешался Холмс. Передать меня тюремным властям такова была его первая реакция. Но мы хорошо знаем друг друга, хотя во многом не сходимся. Часто вместе работали, и Лестрейд интуитивно почувствовал, а обвинение против меня ложное. Ведь так, Лестрейд? Похоже, что так, господин Холмс. А в душе он не меньше моего хочет положить конец этой истории и вывести подляных преступников на чистую воду. Второй жив, воскликнул один из полицейских. Пока мы с Холмсом разговаривали, полицейские осматривали двух головорезов. Холмс подошёл к лежавшему на полу Брэдби и опустился перед ним на колено. Вы слышите меня, Брэдби, спросил он. Ответом была тишина. Потом раздалось едва слышное завывание, будто плакал больной ребёнок. Мы ничем не можем вам помочь. Но напоследок вы ещё можете кое-что исправить, загладить вину перед встречей с Всевышним. Бредбе тихонько зарыдал. Про дом Шолка мне известно всё. Я знаю, что это. Знаю, где он находится. Собственно, вчера я там был, но меня встретила полная тишина. Когда там собирается народ? «Спросить об этом мне не у кого, но без этих сведений не обойтись, если мы хотим положить конец этой истории раз и навсегда. Во имя спасения вашей души скажите, когда назначена следующая встреча?» Повисла долгая тишина. Во мне против воли поднялась волна жалости к этому человеку, хотя всего несколько минут назад он намеревался убить меня и Холмса. Но он вот-вот и спустит дух. «Ведь перед лицом смерти все равны». И какое право мы имеем судить уходящего, когда ему предстоит высший суд? Сегодня, сказал Бредби и умер. Холмс выпрямился. Фартона наконец-то взяла нашу сторону Ластрид, сказал он. Вы готовы сопровождать меня и дальше? И есть ли в вашем распоряжении хотя бы 10 человек? Это должны быть люди решительные и стойкие, потому что забыть увиденное им будет непросто. Это я вам обещаю. Мы с вами, Холмс, заверил его Лестрейд. Будем действовать. Оказалось, что мой револьвер у Холмса. Я не заметил, когда он его подобрал. Холмс снова положил оружие мне в руку и внимательно посмотрел в глаза. Его немой вопрос был мне понятен. Я кивнул, и мы двинулись в путь.